«Как школа провалилась в преисподнюю». Транспортный рассказ Макара Девушкина. «Это что?» — воскликнул известный московско-белорусско-балтийский железнодорожник Девушкин, сидя в пивной в кругу своих друзей. «А вот у нас на немчиновском посту было происшествие, так это действительно номер!» Девушкин постучал серебряным двугривенным по мраморному столику, и настук стук прикатил член профессионального союза работников народного питания в белом фартуке. Добродушная профессиональная улыбка играла на его лице. «Дай нам, милый человек, еще две парочки», — попросил его Макар Девушкин. «Больше, чем по парочке не полагается», — ответил Нарпитовец с сожалением. «Друг», — прочувственно воскликнул Макар, — «мало ли что не полагается, а ты как-нибудь сооруди». И при этом Макар еще раз постучал двугривенным. Нарпитовец вздохнул и скосоглянул на надпись на стене: "Берущий на чай недостоин быть членом профессионального союза". Еще раз вздохнул, порхнул куда-то и представил две парочки. "Молодец", воскликнул Макар, приложился к кружке и начал. Дачу бывшего гражданина Синет знаете? Не слыхали? Ответили друзья. Замечательная дачка со всеми неудобствами. Нус, забрали стало быть эту дачку под школу первой ступени. Главное местоположение приятное. Лесочек кто до всего, нужник, понятное дело, имеется. Одним словом, совершенно пригодная дача на 90 персон школьников. Но вот водопровода нету. Вот оказия. Колодец можно устроить. Именно, пустое дело. Вот из-за колодца-то все и произошло. И пропала дачка к свиньям собачьим. Был этот колодец под самым крыльцом. И вот о прошлом годе произошло печальное событие. Обвалился сруб. Нутис заведующей школой бьет тревогу по всем инстанциям нашего аппарата. Туда-сюда. Пишет ПЧ первому, так мало так, чинить надо. ПЧ посылает материал, рабочих, специальных колодезников пригнали. Ну, те, разумеется, в два момента срубили новый сруб. Положили его на венец, и оставалось им, братцы, доделать чистые пустяки, расплюнуть. А не тут-то было. Вместо того, чтобы тут же взять и работу закончить, а её взяли, да и оставили до весны. Отлично-с. Весной, как начала земля таять, поползло все в колодец, а колодец — 18 сожений глубины. Поехала в колодец земля и весь новый деревянный сруб. И в общем и целом провалилось все это. Получилась, друзья мои, глубокая яма более чем в три сажения шириной и под самой стеной школы. Школьный фундамент подумал-подумал, треснул и полез вслед за срубом в колодец. Дальше больше. Раз, треснула стена. Из школы все, понятное дело, куда глаза глядят. Прошло еще два дня, и до свидания. Въехала вся школа в колодец. Приходят добрые люди и видят. Стоит в стороне нужник на 90 персон и на воротах вывеска. Школа, первой ступени и больше ничего, лысое место. Так и прекратилось у нас просвещение на Немчиновском посту Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги. За ваше здоровье, товарищи!